Он шагал быстро и легко, будто какая-то неведомая сила несла его. И он сам не заметил, как отмахал ни много ни мало десять верст, пересек Окскую излучину и очутился на высоком берегу, с которого открывался привольный вид на равнину, посреди которой лежал Воротынск. И осенив это раздолье троекратным крестным знаменем, Геннадий Чудовский...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 Мысленно благословив отца Сергия, Геннадий, чувствуя, как быстро обволакивают его сон, спросил только. — Много еще горян в городке? — Последние только что ушли, — ответил отец Сергий, укрывая игумена теплым одеялом. — Кажись, кончилось нашествие ихне. Глаголит... Основное о хвосте Ордынское уже в двенадцати верстах от Воротынска за Шамардином, а сам ахмат уже чуть ли не в белеве. Главные же полки его в перемышле. Ох, а каково лютовали, каково лютовали поганые. Всю округу разорили дочисто, не глядя, что земли сии Литве принадлежат. А Литва Орде союзница.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 Воротынская, Мещовская, Козельская, Белевская, Новосильская, Мценская, Адоевская и другие. Хватит уж Литве, владеть ими, теперь мы будем ставить условия Казимиру. В таковых сладостных мечтаниях и добрались сначала до мало Ярославца, а потом и до Боровска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 там вовсю шли при уготовлении к завтрашнему великому пиру, объявленному государем вознаменование избавления от татар. Первым повстречался красавец князь Даниил Васильевич Патрикеевщеня. Лицо его сияло. Каково запугали Ахмата? Бежал? Тотчас подошел под благословение Геннадия князь Рязанский. Василий Иванович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 с презрением глядя на рязанского князя. Василий Иванович, почуя все презрение, вдруг умолк, и вместо него отвечал щене. Рыбное заливное — две на две сажения, в виде замерзшей угры, с берегами из белужьего мяса, как бы заснеженными. Даже, сказывает, нашу и татарскую рати по тем берегам расставляет, а они тоже из чего-то съедобного.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 Приехав в Пафнуть его обитель, были встречены и проведены тотчас в келью, где сидели государь, Троицкий игумен Паисий, здешний игумен Иннокентий, Аристотель Феораванти, Григорий Андреевич Мамон, Михаил Яковлевич Русалка, Иван Дмитриевич Руно, Василий Федорович Образец, Иван Васильевич Ощера и Трое Диков, Василий Мамырев,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 Может, оттого и ушел царь Ордынский? Ведь в самый Михайлов день бежал Ахмат из Воротынска. Легкая Нахмуренка пробежала по лицу государя, и Геннадий тотчас ее заметил. Конечно, поспешил он перебить восторженные речи Ивана Младова, без вмешательства небесных сил, бесплотных, никак не могло обойтись. И Господь послал архистратига своего Михаила Архангела и воинство его, дабы прогнать Бессермена. Но славе Бога нашего следует нам вославить и славного государя Ивана Васильевича, мудростью своей победившего татар, малой кровью одолевшего супостатов.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 сегодня утром сугры и весь берег с сегодняшнего утра чист так что к тому же завтра воскресный день 12 ноября а златоуст выпадет на понедельник и 13 так ты что же думаешь государь мы только завтра за победу пить будем а послезавтра бросим рассмеялся иван ощер всю неделю гулять заревел григорий мамон